Мобилизация вотчин. Впрочем, надо оговориться, что это ограничение прав вотчинного землевладения не было исключительным делом землевладения поместного. По крайней мере, едва ли не большая часть княжеских вотчин XVI века подверглась действию еще другого условия, ограничивавшего также эти права.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 Исчезали вотчины, владеемые истыри, унаследованные от отцов и дедов, и во множестве стали являться вотчины новые, недавно купленные, вымененные, чаще всего пожалованные. Благодаря этому движению юридическое понятие о частной гражданской водчине, завязавшиеся в период удельного дробления Руси или унаследованное от предыдущих веков, но еще не успевшие устояться, укрепиться при недавнем господстве родового владения, теперь это понятие снова замутилось и поколебалось. Причина этого колебания сказалась и в законе 1572 года,